Глава 243. В комнате. Мужчина с пробитой шеей упал на пол, и тут же послышался голос из комнаты. Что там случилось? Николь не узнала этот голос, но прекрасно понимала, кто должен быть владельцем этого баса. Другими словами, внутри этой комнаты ее цель. Он услышал шум и задал вопрос, явно не слишком заботится о своей собственной безопасности. Достав кинжал из мужчины и убедившись, что кровь течет и дальше, Николь решилась войти в комнату. Из-за быстрой потери крови мужчина умрет через несколько минут, и никакие врачи ему уже не помогут. «Я спрашиваю, что там случилось?» Судя по голосу, мужчина нервничал, но ничего не отвечая, Николь открыла дверь и вошла в комнату. Пушистый дорогой ковер, роскошная люстра на потолке говорили о том, что комната предназначена не для обычного человека. Мужчина сидел за офисным столом, работал с документами, и перед ним на специальной стойке стоял меч. Николь не видела этого человека, но прекрасно помнила, что за человек сидит перед ней. «Крейн?» «Ребенок?» «Нет». «Карлик?» Мужчина не ответил на вопрос Николь, а грубо осмотрел ее и сделал вывод. Николь и правду обладательница невысокого роста. метр и тридцать сантиметров для ее возраста мало. Но назвать её карликом? «Я пришла сюда по заказу Доннабана. Верните мне, пожалуйста, королевский указ». «По заказу Доннабана? Сын этого выскочки. Да ты хоть понимаешь, что пришла просить?» Мужчина явно не собирался отдавать королевский указ. Ну и зачем ему это? Крейн посмотрел на Николь и только потом заметил в её правой руке кинжал, по которому стекала кровь. «Я имею право не отвечать на этот вопрос». «Куда важнее. Почему вы думаете, что можете забирать чужие документы и налоги?» «Сейчас я тебе всё расскажу, малявка!» Он даже не пытался что-то рассказать, а просто потянулся за мечом. Меч прямо на офисном столе. Нужно только дотянуться до рукоятки и вытащить меч. Вот только Николь быстро махнула рукой, и её кинжал полетел в мужчину и воткнулся чуть выше локтя. а а, -а! Он даже не успел достать меч, а по его руке уже побежала кровь. Точный удар вывел из боя правую руку. Поврежденная мышца болью отдавалась по всему телу. Крейн вытащил кинжал из руки и положил его на стол. «Не нужно сопротивляться. Для вашей же безопасности». Вдруг Николь что-то почувствовала. Она отпрыгнула в сторону, и через доли секунды огромный меч обрушился на то место, где девочка только что стояла. Огромный мужчина, больше похожий на Риэля, стоял позади Николь и держал в руках двухметровый меч. Даже их лица с Матоусом похожи. Он смог подкрасться сзади или всё это время стоял и выжидал момент, когда сможет атаковать Николь? Хо-о, как интересно. Если ты думаешь, что сможешь так легко меня убить, то рано ратуешься. он просто убей эту тварь! Хорошо, начальник. Мужчина по имени Гидон встал в защитную стойку и приготовился к бою. Николь тут же почувствовала жажду крови и прекрасно понимала, что ее собираются убить. «Стоп! Это девушка! Дочка Реэля?» «Она убила семь человек, господин Крейн!» «Ого! Как профессиональный убийца!» Рейда и правду называли самым лучшим убийцей в мире – И многие аристократы долго нервничали, когда он объяснял о своем уходе. Он брал много, но всегда выполнял свою работу. Найти второго такого практически невозможно. Да, есть профессиональные школы, но их мало. Да и их убийцы, как правило, не такие умелые, как великий Рейд. «Тогда чего ты стоишь?» «Она может быть не одна». «Риэль Гадурус?» «Почему?» «Ну почему?» Крейн явно недоволен всей этой ситуацией, да и не ожидал он так рано своих противников. Николь же оценивала своего противника и не видела его слабых сторон. Плохо, очень плохо. Почему не убил меня раньше? Не мог. Ты же знал, что они мертвы. Мне плевать на остальных стражников. Николь вспоминала о старике Максфоре. Мог ли он убить его? Да, пускай Максфор герой, но он только маг. И в ближнем бою проиграет даже Курада. Девочка посмотрела на своё плечо, где спокойно сидел Голубь. Поскольку он создан магией старика, его владелец в полном здравии, иначе Голубь бы уже пропал. «Твоя задача – убить её!» «Вы рано собираетесь уходить, господин Крейн. Ваша жизнь закончится этим утром, так что давайте не будем поднимать тревогу. Зачем заставлять умирать и других людей?» Давно Николь не была такой строгой, но для себя она все решила. Человек, заказавший Кортину, не имеет права на жизнь. Крейн хватается за кинжал и кидает его в Николь. Бросок дилетанта. От такого может увернуться даже не натренированный человек. Но проблема не в том. Кинжал в крови, а потому, летя в сторону Николь, он забрызгал все вокруг. И если кровь попадет в глаза, это ухудшит положение девочки. Она ловко прикрылась от брызг крови рукавом, но за это время Крейн разбил окно и выпрыгнул на улицу. «Не уйдёшь!» Вот только гиду он перекрыл своим мечом путь, Николь. «Твой противник, я!» Это в планы Николь не входило. Глава 244. Битва. Первый удар – только проверка навыков твоего противника. Как и Матус, этот мужчина использовал два больших меча для боя, что вызывает определенные опасения у Николь. Тяжелые атаки не заблокировать простым выпадом. Ха! Любой удар смертельно опасен для девочки, а потому она быстро прыгала на стену, зацепившись за нее. Чтобы догнать Крейна, нужно быстро убить Гидеона, а уже потом бежать за основной целью. Другими словами, времени для поединка у нее не так-то и много. Она прыгнула дальше и зацепилась за потолок. Николь ловко сменила траекторию полёта и направила свой кинжал в правое плечо мужчины. Сила самой Николь плюс энергия от полёта. Должно быть достаточно силы, чтобы распороть плечо мужчины и вывести его из поединка одним точным ударом. Однако сам мужчина ловко перехватил свой меч и защитился от такой неожиданной атаки. Он отбил Николь как мячик и отправил его обратно к стене. Девочка ударилась с огромной силой, но смогла устоять. «Такие же навыки, как у Маттеуса!» «Да, ведь я его учитель!» Николь вовремя успела укрепить свое тело в битве против Маттеуса. Но даже так, он был намного сильнее ее. «Что же говорить о его учителе? Этот бой точно нельзя будет закончить всего за несколько минут!» Проблема заключается не только в огромной разнице боевых стилей, но и в запасе сил, а также в весе. Даже при всем своем желании николь не повалить противника на землю, а вот сам противник сможет легко отбивать ее как мячик при любом направлении движения. Девочка влила магию в кинжал, чтобы превратить его в копье длиной чуть больше метра. Этого достаточно, чтобы сражаться в помещении с невысоким потолком. Деду он удивлённо посмотрел на оружие, которое только что изменило свою длину и форму лезвия. «Какое удивительное у тебя оружие!» «Спасибо, это подарок!» Мужчина вновь атаковал Николь, но девочка защищалась от его атаки своим копьём. Матус намного слабее этого мужчины, к тому же разница в опыте используемых навыков и скорости их применения колоссальна. «Ха!» Его атаки можно назвать суровыми. Каждая атака требовала много сил, но в отличие от того же Матоса, этот парень мог похвастаться большим запасом выносливости. Он ловко атаковал своими мечами и также ловко блокировал выпады девочки. Вот только с каждым ударом Николь становилась слабее. Она заблокировала последний удар, но по инерции её откинуло в стену, и девочка вновь ударилась спиной. Немного больше силы, и Николь могла бы сломать позвоночник, но похоже, что все обошлось. Правда, она чувствовала, как несколько ребер треснули, да и кровь во рту говорила о каких-то повреждениях. Продолжаем. А ты уже хочешь спешать, как твой ученик? Они и правду похожи, оба наслаждаются битвой. Нет, они оба живут ради битвы, такая природа этих людей. Николь встала и вновь закашлялась. <связь> Тупая боль в районе живота, чувства постоянно терялись, а противник явно не собирался давать поблажки на возраст или слабое тело. Николь начала задумываться, что этот бой она может проиграть. Но сдаваться без боя не собиралась. «Хорошо, начнем с самых базовых навыков». «Ты играешь со мной?» Мужчина замахнулся мечом в правой руке. Его атака направлена на колени. «Переруби ногу противника и убьёшь его». Чтобы блокировать такой удар, нужно подпрыгнуть. Вот только меч в левой руке, уже по дуге на высоте полутора метров, тянулся к Николь. Чтобы избежать атаки, Николь приняла единственное верное решение и упала на пол. Когда меч пронёсся над ней, она вновь встала. «Прекрасно!» «Это был крест, а теперь оползень!» Мужчина начал быстро атаковать с разных позиций. Такие атаки требовали большой выносливости, и Николь оборонялась как могла. Своим копьем она каждый раз блокировала атаки противника, но каждый раз сделать это становилось все труднее и труднее. Один из ударов девочка пропустила. Небольшой порез на правом боку – мелочь. Но такая мелочь может стоить жизни. А, да ты умница!» Николь зажала рану рукой. «Нужно что-то срочно делать. Но времени остаётся всё меньше. Гидо он сделал пару шагов назад, давая Николь возможность отдышаться. Он жаждет битвы, а не просто хочет её убить».